Глава 17. На позиции украинского ротного опорного пункта вкатили две бэхи и танчик. С брони тут же посыпались десантники. Народ опытный понимает, что стоящая на месте коробочка, да еще с десантом, отличная цель для вражеского сброса. Козырьков и мангалов над броней, прикативших на позицию коробочек, не было. Вместо них по бортам были приварены самодельные решетчатые экраны. Не знаю почему, Но именно в последнее время на украинских боевых машинах перестали попадаться козырьки над башнями, а вот на наших, российских танках и БМП, наоборот, всё чаще и чаще. Вроде и наши операторы БПЛА постоянно кошмарят хохлов с бросами сквадриков, но укропы почему-то перестали их устанавливать. Из-за этого козырьки, которые были над башней Т-72, срезали. «З», «В» или других символов на наших машинах тоже не было, вместо них красовались три белые полосы, идущие вдоль корпуса машины. На украинских боевых машинах часто можно было заметить по две параллельные белые полосы, идущие вдоль корпуса машин. На наших машинах было не две, а три полосы. Адидас. Как только рёв движков стих, тут же стала слышна музыка, бьющая по ушам из портативной колонки, которая висела на разгрузке у Джокера. Джокер молодой пацан, мой равесник, который на Гражданке всерьёз увлекался музыкой, читал рэп и подрабатывал диджеем на различных площадках. Из колонки, висевшей на его груди, неслось «Три полоски, три полоски, три полоски, три полоски». Хард-бас-тусовки, адидас-кроссовки, «Три полоски, три по три полоски, на штанах полоски, три зачетных соски, три полоски, три по три полоски». На десантниках, спрыгнувших с брони, были опознавательные знаки, привычные белые и одновременно красные ленты скотча. Вот так, сверху красная полоса, и тут же под ней белая. Выглядело это как флаг государства. А у какого государства красно-белый флаг? Правильно, у... «Да вы задолбали, я не буду на себя вешать опознавалки в цветах украинского или польского флага!» Возмущённо орал Крест два дня назад, когда я предложил парням свой вариант штурма. «Я лучше пойду в бой под триколором или красным знаменем, но вражеские тряпки на себя цеплять не буду, это за шквар!» «Крестик, ты охренел?» Хотел на него в ответ бочку Бамут. Блядь, тебя никто не спрашивает. Сказали, нацепил, значит, нацепил. Мы в толк врагу идём. Нас на дальних подступах расчехлят, если мы будем светить стандартными опознавательными знаками российской армии. Под украинским флагом ты идти в бой не желаешь, под бело-красным польским тоже не желаешь. Может, ты за пятисотница хочешь? Я за пятисотница, бешенным насарогом взревёл крест. Глаза тридцатилетнего мужика налились кровью. Ещё мгновение, и он бросится на Семёна с кулаками. Крест был очень вспыльчивым человеком, его очень легко было вывести из себя. За плечами у Алексея Крестина две ходки за хулиганку, каждая по 3 года. В бою он был одним из первых, кто всегда лез вперёд. Обвинять его в трусости весьма неразумно. За такое он не пощадил бы и боевого товарища, который не единожды спасал его в бою. Со стороны это выглядело странно и непонятно. Боец готов умереть, но не идти в бой под флагом вражеского государства. Но если вспомнить опыт Великой Отечественной войны, то там было то же самое. Рядовые фронтовики никогда не пошли бы в бой под немецкой свастикой, только опытные и социально подготовленные разведчики и диверсанты, прошедшие специальную, в том числе и психологическую подготовку, спокойно носили на себе нацистскую форму и свастику. Заткнулись оба. Неожиданно рявкнул сидевший до этого тихо глобус: "Что папа вас помирит?" Петрович откусил нитку, которой до этого что-то вышивал на внутренней стороне своей куртки. Глобус, он же Григорий Петрович Чехов, мужчина пятидесяти лет от роду, который с его слов на войну пришёл, чтобы заработать денег. Таких как Глобус было много, но передовые платили прилично. В передовой мог заработать до 250.000 руб. в месяц. Если ранят, то за ранение сразу заплатят аж до 3 млн руб., но из медиков и финансистов надо ещё эти денежки выбить. Опять же, В тылу для семьи всякие льготы и пособия. Как только Глобус ушёл на войну, один из его детей, а их у Чехова было трое, поступил на бюджет в престижный московский вуз, а двое других посетили летом Артек. При этом Глобус каким-то чудом смог совмещать здоровый прагматизм и неподдельный патриотизм. То есть он воевал наравне с остальными, в тылу не отсиживался, трусом не был, но при любой возможности умудрялся выбивать из финансистов все положенные ему по закону выплаты и довольствия. Он был единственным из знакомых мне бойцов, который получил выплату за подбитую технику — 100 тысяч рублей за танк, за единовременно уничтоженную живую силу противника — 50 тысяч рублей, и дважды умудрялся получить выплаты за ранения, хотя оба раза недолечивался и сбегал на передовую. Ходили слухи, что когда с нашим батальоном пропала связь и в штабе записали нас всех в двухсотые, родным многих из моих боевых товарищей были отправлены домой похоронки — то и тут каким-то чудом Глобусу умудрился сделать так, чтобы его семья получила смертные выплаты на него живого. Скорее всего, слухи, конечно, но о чём чёрт не шутит. Изначально Петровича все называли писатель, потому что фамилия у него Чехов, но я как-то обозвал его Глобусом из-за формы его живота, и это прозвище прилипло, тем более что Глобус был очень большим знатоком географии. Он знал названия всех стран, их столицы и расцветки флагов. А как вы хотите? разводил руками глобус. Трое детей со всеми делал уроки. Тут не только географию, но и историю с биологией выучишь на зубок, особенно если по три раза всё повторять приходится. Петрович Вояка был хороший, опытный и обстоятельный. Рыжик хотел его в взводном поставить, но глобус отказался, мотивируя тем, что не хочет лишней ответственности на свои плечи в 50 лет. Но вместе с тем я не раз и не два видел своими глазами, как он в критические минуты боя матом, криками, пинками и личным примером поднимал людей в атаку или наоборот, уводил из опасного места. Короче, крест, если тебе за подлово воевать под флагом поляков, то может ты не против повоевать под флагом княжества Монако? обратился к кресту Петрович. Монако? удивлённо насупился крест. Ага, и в ноуглобус. Монако вроде нормальная страна. Ван вакцину от ковидла у нас, в отличие от всей Европы, покупала. Футбольный клуб Монако один из старейших в мире. Владельцем у него сейчас российский олигарх, там играет Головин. 2015 год был объявлен годом Монако в России. Князь Альбер II, правитель Монако, известный активной деятельностью в сфере защиты экологии, является членом попечительского совета Русского географического общества. Ну и вообще там дофиги ещё русских. Так что, Крест, пойдёшь на штурм бандилогов под флагом Монако? Всех, что скажешь за Монако? Спросил у меня Крест. Я сделал вид, что напряженно думаю и решаю, стоит ли принять такое странное предложение. На самом деле я понял, что удумал Глобус. В отличие от всех остальных, я был в Монако и прекрасно представляю, как выглядит их флаг. Странно, что я сам не додумался до такого простого финта ушами. Но на то у нас и есть Глобус, чтобы подмечать то, о чём я не смог догадаться. «Чёрт с вами, давайте пойдём на штурм укропов под флагом Монако!» Обречённо взмахнув рукой, согласился я. «Все согласны?» обратился к боевым товарищам, собравшимся вокруг. Не будете потом включать в заднюю. Сообща решаем идти на штурм под флагом Монако? Да. Да, согласны. Хрен с ним, пусть будет Монако. Да. Раздались одобрительные крики со всех сторон. Бамутра всерженно насупился, раздражённо глядя на меня, не понимая, почему я так легко согласился сменить флаг маскировки. Вот тебе зуб даю. Крест ногтем большого пальца черкнул по переднему зубу. что заднюю не включу и пойду на штурм укропов под флагом Монако». «Ёпта, да вы совсем сдурели?» — выпалил он в сердцах. «Какой ещё нафиг Монако? Нам завтра выступать. Где вы сейчас найдёте тряпки на то, чтобы пережить польские флаги на монакские? Дебилы! Кстати, а какой флаг у Монако?» — решился спросить Бамут. «Какие там цвета?» «Переверни польский флаг вверх ногами и получишь флаг Монако». Продевая нить в игольное ушко, философским тоном ответил Глобус. Твою ж мать, удивлённо округлив глаза, потрясённо просепел Крест. Обвели вокруг пальца. Смотри на вещи проще, широко улыбаясь, хлопнул я по плечу Крестовского. Как европейская аристократия, пойдём в бой под стягами Монако. Бамут весело прыснул. Его смех подхватили остальные, и уже спустя пару секунд над полянкой, где собрались бойцы, гремели раскаты дружного хохота. Одно из самых доступных средств человеку защитить себя от страха помочь справиться со стрессом и просто выжить это смех. История имеет достаточно доказательств того, что даже в самые ужасные ситуации именно юмор позволял человеку пережить трагедию. Юмор и смех не только показатель хорошего настроения или весёлого расположения духа. В стрессовых, опасных, ужасных ситуациях они становятся инструментами спасения и защиты. Ещё основатель психоанализа Зигмунд Фрейд говорил, что с помощью юмора можно снять напряжение. Любая хозяйка знает, что нужно оставлять небольшой зазор под крышкой, иначе всё содержимое польётся через край. Юмор и есть то самое безопасное пространство, позволяющее выпустить пар, особенно в страшной ситуации. Когда человек смеётся над тем, чего боится, ему становится не так страшно. Поэтому юмор расцветает во времена войн, кризисов, тяжёлых потрясений и личных трагедий. В общем, на украинский ротный опорный пункт заходила группа боевой техники под красно-белым флагом Княжества Монако. На броне сидели бойцы в камуфляже мультикам с красно-белыми опознавательными знаками на руках и ногах, цветами повторяющими флаг Монако. Вооружённые силы Княжества Монако на одном танке и двух БМП. Кстати, численность действующей армии Монако 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Нас было поменьше, с учётом экипажей приданной техники, 47 бойцов. Бронегруппа подошла ровно в тот момент, как и договаривались. Весь расчёт ставился именно на скорость и точность реакции. Счёт шёл на минуты. Не стоит обольщаться, что противника можно будет долго водить за нас с тем, что мы повесили над машинами красно-белые флаги, которые, как польские, только перевёрнутые, да зарисовали задки на бортах. На той стороне не дебилы воюют. «Так, парни, слушай сюда!» Начал я короткий инструктаж перед боем. «Вот это примерная схема вражеского опорника». Я показал специально нарисованную чёрным маркером на куске белого брезента схему. «Вот тут и тут у них входы в подземные убежища. Раньше это была воинская часть, а потом хозяйство по выращиванию грибов. Вот тут и тут тоже входы в подземелья». Но эти сравнительно неглубокие, там склады раньше были. Вот тут и тут запасные позиции. Здесь ещё две позиции. А вот этот вход это у них командный пункт. Значит, план такой: пикап едет первым, Бэхи на некотором расстоянии замыкает танк. Вот тут после минного поля будет небольшой холмик. Если танк за него встанет, то будет прикрыт, но сам сможет вести стрельбу вот по этим двум и этим двум позициям. Ясно? Когда пикап подъедет к опорнику, мы с Бамутом с учёмом и пестиком начинаем работать с полимётов. Бэхи выбрасывают десант с брони. Только с брони запомнили? Потом БМП обходят опорник с левой и справа береево в кольцо. Тут же высаживаются десанты изнутри машин и замыкаем клещи. Танк начинает огонь сразу же, как только я дам сигнал дымом. Старшие групп назначены. На них обязанность корректировки действий в веринах им групп. Не увлекаться следить за боем и эфиром. Стрелкам Бэх внимание на здания в укрепе. Там пожарная каланча и недобитая двухэтажка, со слов пленных на опорном пункте, где-то под сотню бойцов. На вот этих позициях сидит по 3 человека. На вот этих и этих по 10. Там миномёты стоят. Если никто не затупит, то сработаем быстро и чётко. Всё понятно. А противник ничего не заподозрит, если вдруг танка становится посреди поля, да ещё и спрячется за холмиком. Задал резонный вопрос шут. Да, согласен, могут задуматься, кивнул я. На мов же минное поле пройдём, там меньше километра останется проехать, пожал я плечами. Можно имитировать попадание аптура, предложил чех наш штатный сапёр. Объясни. Ну возьму я РГДЭ, намотаю на неё пакет с потрахами от дымов, пропитанных бензином. Бенза спорятся будет и наполнят пакет парами. Всё это закрепим где-нибудь на броне, и когда надо будет танкин старванёт проволочку, взрыв будет выглядеть весьма эпично. Огонь, дым, может даже искры будут. Короче, весьма похоже на попадание Птура. Танчик тут же потеряет ход и закатится за холмик. Командир выскочит из танка и будет со стороны похоже, что их подбили. «Нормально», — похвалил я сапёра за предложение. «Долго мастерить закладку?» «Пять сек». Утвердительно кивнув, ответил ещё на ряд уточняющих вопросов. Потом сообща посовещались ещё пять минут, прогоняя по несколько раз распределение ролей каждой штурмовой группы. Командир каждой группы вслух проговорил, что должны делать вверенные ему бойцы. Учёба никогда не бывает лишней, а повторение – мать учения. Спустя двадцать минут я взмахнул рукой и громко прокричал. «Держимся плотно. Танку ствол повернуть в обратку. Руками машем и лыбимся в тридцать два зуба, чтобы в бинокль выглядели, как дебилы-поляки, которые возвращаются домой. Ясно? Мехводы, внимательно следите за дорогой, двигаться только по нашей колее. Готовы?» Ну тогда погнали гонять укропов по аврагам. Десятка, вперёд. Десятка, десятка, десятка, раздался боевой клич нашего Одашабе. Десятый Одашабе ринулся в бой. Первой шла трофейная тачёнка, пикап L200, который прислали с батальонного узла, чтобы забрать трёхсотых обосранцев. Водилу и сопровождавшего его медика убили. Укропы оказались резкие, что-то почувствовали в последний миг, рванули к грабке к своим автоматам. Но Сыч срезал их одной очередью. Благо, именно на такой случай и был поставлен в кустах в качестве боевого охранения. С самой ночи, а точнее с четырёх часов утра, как только мы захватили ротный опорный пункт, и я смог договориться, склонив к сотрудничеству радиста Маколая, началась радиоигра с батальонным узлом украинской обороны. Причём не просто Маколай им там чего-то наплёл в эфире. Нет, всё было намного сложнее и запутаннее. Чем больше непоняток, тем лучше. В мотной воде, как известно, легче ловить рыбу. Две Бэхи, один танчик и пара пикапов. Поляки, поляки, кажу, орал в микрофон тапкосарачук. Мэмы прошли, кажу, мэмы проехали. Куда? А я вы куда знаю. Примерно 40 крыл общего счёта. Да не знаю, откуда они взялись. На играв среди них видел. На играв, кажу. Да откуда я знаю, есть ли в Польше негры или нет? А через 5 минут пленный радист вновь берёт в руки ручки полевого телефона, крутит её, и вызывает батальонный опорник. «Поляки вышли со мной на связь, вышли со мной на связь, кажу. Говорят, шо щас обратно пойдут, просят сопроводить до вас. Кажут, шо плана минных заграждений у них нет. Шо? Шо кажете? А мне оно нахуй надо? Нас тут и так меньше отделения, да к тому же трое обосравшихся. Эвакуировать бы их по-хорошему. Гораст, гораст чекаю». Спустя еще десять минут радист вновь крутит ручку тапка и опять орет в микрофон телефонной трубки. в чеке в стреле. Вышли на связь орут, что попали под раздачу. У них два пика посажены, есть 200 и 300, и просят срочно медиков. Не знаю, не знаю, истерично орал в трубку Николай. Да горазд, горазд, жду. Вот так открыто можно разговаривать только по проводам, используя старый советский полевой телефон. А всё сказанное в радиоэфире голосом враг может прослушать. А оно нам надо? Нет. Ну, спросил я Сказали, что пришлют машину. Одну. Ага, пикап с медиком. Больше они могли бы прислать, пожал плечами Сарачук. Техники мало, а обосравшихся можно и сидя в кузове возить, так что нормально. А как же выдуманные поляки? Да хрен хотели все друг на друга класть. Какое нам дело до поляков, которые тут разъезжают по своим делам? Ну ладно, махнул я рукой. Одна машина так одна машина. Будем танцевать тем, что есть. Все переговоры с батальонным пунктом обороны Сарачук вёл под непрекращающийся грохот канонады. Я связывался по защищённому каналу связи с нашими строча сообщения по цифровой радиостанции. В толо мне тут же отвечали выстрелами из миномётов. В общем, делали всё, чтобы напустить побольше тумана и непоняток. Также с нашей с российской стороны сейчас в эфире шла яростная болтовня, в которой сразу три стороны активно обсуждали перемещение непонятной группы товарищей на танке. двух БМП и паре пикапов. А когда я передал условный сигнал, так тот же в нашем тылу начали радостно кричать, что пикапы наехали на мины и подорвались. В общем, у бандорлогов, засевших на батальонном опорном пункте, должно было создаться чёткое впечатление, что где-то между ротным опорным пунктом и российским передним краем шарахается группа польских товарищей верхом на танке и двух БМП. Надеюсь, что наш спектакль прошёл успешно. Зрители впечатлились игрой актёров, прониклись и поверили. А иначе вместо растерянных и удивленных глаз украинских вояк на батальонном опорном пункте нас встретят пулеметные очереди и выстрелы из Птуров. На ротном опорнике я оставил пятерку бойцов. Они должны были дождаться подхода основных сил мобиков. Нельзя вот так вот бросать бесхозными отличные позиции, а еще и с неплохим арсеналом в виде минометов, гранатометов и прочих пулеметов. Не по-хозяйски это. Не дай бог припрутся сюда какие-нибудь пришлые укропы из соседнего ротного или взводного опорного пункта, закрепятся тут, да встретят наших мобиков огнём из всех стволов. Да и нам так будет проще. Непонятно ведь, как там всё повернётся со штурмом батальонного укрепа. Возможно, придётся удирать не солонохлебавши. За рулём пикапа радист Николай, рядом с ним Сыч, в кузове я бамуты Пестик. Мы со стиловом изображаем обессиленных от поноса 300х, лёжа в обнимку с трофейными ганцами. Семён едет с той, держась за приваренную к крыше пикап-вертлюгу, на которой установлен ПКМ. За нами две БМП с десантом на броне и внутри машин. Десантники облепили БМП, как пчёлы кусок сахара рафинада. Танчок замыкает колонну. Он будет ехать за дравством в тыл. Изображает из себя прикрытие, вроде как польская бронегруппа спасается бегством от преследующих нас москальских орд. Пленника надежно зафиксировали в его кресле, привязав в районе пояса. Он мог везти машину, но в случае чего хрен бы без посторонней помощи выбрался бы из нее. От ротного опорника до батальонного укрепа всего три километра. Три километра по полям вдоль лесопосадки. Дорога не заезженная, но с двумя хитрыми изгибами. Только знающий её человек знает, где надо повернуть, чтобы не нарваться на минные заграждения. Причём не просто так объехать минный шлакбаум, а строго по определённой траектории. В одном месте мины были установлены сплошным ковром, но подрыв был дистанционный, управляемый из батальонного опорника. Схема сложная, западные инструктора постарались, но зато надёжная. Поэтому по полю смогут проехать только те машины, которым дал добро командир батальонного укрепузла. а все остальные будут уничтожены. Причём детонировали не все мины, а выборочно, которые выберет оператор. Поэтому перед началом движения радист Маколай ещё раз вышел на связь с командованием и матерясь через слово доложил, что к батальонному укрепузлу идёт колонна из санитарного пикапа, за рулём которого он будет лично, двух БМП и одного танчика, а ещё что надо поддержать огнём, потому что в лесопосадке южнее их позиций шарятся клетки москали в количестве не менее двух взводов. Да, да, примерно два взвода. А я откуда знаю? Это со слов поляков. Им же хвоста накрутили. Я за рулём, потому что жгуты бабёр остались здесь оказывать первую допомогу польским 300-м. Куда их с собой брать? Пикапы наши обосранцы, а все польские 300-тые внутри бех не влезли. Лёгкие остались на опорнике. Понял, понял, скоро будем. После этой пламенной речи я дал команду на выдвижение и колонны из трёх коробочек и одного пикапа Полемётной точанке рванули вперёд.